поэтому не обижалась. При этом Лариса удивлялась, как недалекость подруги сочетается с тактом. Даша никогда не спрашивала про отца Дани. Наверное, решила, что он меня бросил беременную, — думала Лариса. «А говорят, — продолжала Даша, — что мальчики похожи на бабушку со стороны мамы, а девочки — на бабушку со стороны отца. Или наоборот, я точно не помню. Только я все равно в это не верю. Ритуля на мою свекровь совсем не похожа». Вот вообще ничего общего. Лариса промолчала. Она видела свекровь Даши, они шли из магазина. Ритуля шла немного косолапя, так же, как бабушка, и хмурилась также А Данюсик, в кого пошел, не унималась Даша? Не знаю, скорее всего, в дедушку. Даша задумалась, но уточнять не стала, в какого именно дедушку. Лариса никогда ни про какого дедушку не рассказывала. «А бывает так, — вытрощив глаза, — говорила Даша, — что ребенок, ну, вообще ни на кого не похож?» «Бывает, — согласилась Лариса. Вот ведь беда сокрушалась Даша. Почему?» «Так ведь кто поверит, что ребенок родной? Все же будут думать, что чужой?» «Ой, Даш, ты слышишь звон, а не знаешь, где он». «Какой звон? При тут звон? Звонок, что ли? Телефон?» Даша лезла в сумку, Лариса закуривала сигарету. «Данька роз Лариса водила его по секциям, художественная школа, музыкалка, плавание. Каждое утро выкладывала на тарелочку витамины, чтобы рос и чтобы не болел, заставляла заниматься, читать, считать, рисовать, развивать логику. Каждый день. Данька начинал кричать заранее, но Лариса была непробиваема заниматься, потому что надо. Все говорили, что она замечательная мать, ребенок интересующийся, но не сдержанный. Малейший раздражитель, и Даня начинал кричать и драться. С ним никто не мог справиться, ни учителя, ни тренеры, ни воспитатели. Только Лариса, просто потому, что он ее боялся. Когда Лариса приходила его забирать с плавания пораньше, Даня все время косился в ее сторону. Другие дети кричали, «Мама, смотри, как я могу, видела?» Мама или папа кричали в ответ, «Отлично, чемпион!» Дети ошалело улыбались, а Лариса сидела, уткнувшись в книгу, и ждала, когда закончится занятие. На сына не смотрела, Даня не просила смотреть. Иногда они сталкивались взглядами, и сын замирал, видела она или нет, как он прыгнул с бортика. Но Лариса только перелистывала страницу. Все думали, что она просто спокойная, уравновешенная женщина, которую никто и ничто не может вывести из себя. Никто не замечал, что она была все время в низком старте, в постоянном напряжении. Боялась, что сын что-нибудь выкинет. Точнее, знала, что он выкинет, и просто ждала момента. Была тренировка по плаванию. Лариса читала, но в какой-то момент стала смотреть на дорожку. Она знала, что-то должно случиться. Слишком спокойно Даня вел себя в последнее время. У нее были свои приметы. Хорошо долго не бывает, надо ждать плохого. Много смеяться слезам. Даню обогнала девочка Таня и первой коснулась бортика. Даня в воде толкнул Таню, она влипла в бортик, рассекла бровь. Лариса сидела в ступоре. Подбежали бабушка Тани тренер, еще один тренер. Девочку вытащили из бассейна, завернули в полотенце, побежали за аптечкой, звонить в скорую, звать уборщицу. На кафель с Таней лилась кровяная вода. Даня сидел в воде, другие дети вылезли и толпились вокруг Тани. Только один Даня остался в бассейне. Он замерз без движения, губы посинели. Лариса встала и тоже пошла к этой кучке вопящих, суетящихся людей. Никто из них не видел, что именно Даня толкнул Таню в бортик. Думали, что случайность. Дети всегда толкались, выясняя, кто первый поплывет или прыгнет. Стоило тренеру отвлечься на секунду. «Ее Даня толкнул», — вдруг сказала другая девочка. Лариса напряглась. Она видела, как сын отплыл от бортика к другому краю бассейна. «Танечка, тебя кто-то толкнул?» — спросила внучки бабушка. Таня не могла сказать ни да, ни нет. Она вообще не могла говорить из-за льющейся крови, только плакала. «А ты сама видела, как он Таню толкнул?» — спросила девочку Лариса. «Нет, не видела», — ответила девочка. «Он всегда толкается, и меня тоже толкал». «Даня, вылезай!» — крикнула сыну Лариса. Он вылез с другой стороны бассейна, там, где нет лестницы.